Неужто я в будущем? Комиссар остановился, посмотрел по сторонам. Высокие, кажущиеся стеклянными дома упирались в небо. Дома были жилыми, некоторые окна в них горели, но из домов никто не выходил. Он побрел дальше по пустынной улице. Вечер, в его время, самый час пик, а тут никого, ни пешеходов, ни машин. странно но ни на одном доме комиссар не нашел вывески, магазин или там компьютерный салон, лишь закрытые двери и подъездов, и окна, окна, окна. Шел довольно долго с какой-то почти навязчивой идеей отыскать кинотеатр там, или театр, или ночной клуб, казино, ну что-нибудь, где могли бы собираться люди. Ничего. Люди либо вовсе не передвигались по этому городу, либо передвигались, делались невидимыми, если, конечно, здесь жили именно люди. Одинаковые длинные дома среди асфальтовой пустоты. Нет, его время так не выглядело. Да и прошлые времена тоже. Значит, он попал в будущее. Неприятно в этом признаваться, но, скорее всего, это так. Гард, наконец, карамболился именно туда, куда и должен был направиться с самого начала. Почему его путь лежал сюда через средние века, так, видимо, навсегда и останется загадкой. Может быть, Фламель что-то перепутал. А, скорее всего, его перенесла сюда та неведомая сила, которая таскает его все последнее время. Да какая разница? С самого начала это путешествие шло. Неправильно, да так и продолжается. Бог его разберет, какой именно этот век. Двадцать второй или двадцать третий, неважно. Но это и явно снова было не его время, а другой Только теперь не прошлое, а будущее. Уже прошагав довольно долго по пустому городу, комиссар вспомнил, что ведь его тело должно было остаться в средних веках. Вот ведь руки есть, ноги, он видит свое тело. На всякий случай решил где-нибудь отразиться, дабы убедиться. Не только он сам себя видит, надо найти зеркало, зеркало для самоуспокоения. Но нет ни магазинов, ни стеклянных витрин. А окна первых этажей покрыты черной пленкой, чтобы них никто не заглядывал. В этом проклятом будущем было буквально негде отразиться. Наконец, в одном из дворов комиссар увидел лужу. Замер, перекрестился, подошел, еще два раза перекрестился, наклонился. Из лужи на него смотрел комиссар гард. Выглядел он, надо сказать, неплохо, даже почему-то казался отдохнувшим. Хорошо выглядел. И так, как водится, одна новость была плохой, другая замечательной. В свое время не попал, и это печально. Но привычное и свое тело, и лицо не потерял, это радостно. И надо сесть куда-нибудь, сосредоточиться и подумать, что делать дальше. Вокруг не нашлось ни одной скамейки. Казалось, этот город вовсе не приспособлен для жизни. Мест для развлечений? Нет. Мест, где можно что-нибудь купить? Тоже. Скамейки, клумбы, фонари отсутствуют. Да что там фонари? Не было даже тротуаров. Пару раз комиссары едва не сбили, все же проносившиеся мимо странные автомобили.